Глава седьмая. «Только не говори мне, что тебе это в кайф», — мрачно произнес Денис. «Что?» — растерянно спросила Алиса. Она настолько утонула в своих мыслях, что слова шефа застали ее врасплох. Она понятия не имела, что он там говорил до этого упрека. Драка, драка — это драка. Это не рыцарский поединок за благородную даму». «Нет, конечно. Я это так и не воспринимаю». «Правда?» Денис покосился с явным подозрением, а она просто кивнула. В этот момент Алиса надеялась, что ей хватит артистизма, чтобы изобразить уверенность. Мол, не виноватая я, я вообще на другом конце города была. Однако беседовать о той драке дальше Алиса не хотела, потому что и сама не была уверена в своей непричастности. Нет, Ян еще мог сцепиться с кем-то, характер у него был буйный, хотя полицейский с годами научился сдерживаться. Но Женя, он же совершенно другой человек. Описывая его перед подругами, Алиса неизменно использовала слово «деликатный». А вот в собственных мыслях она нередко предпочитала слово «трусоватый». Нет, Евгений Жильцов не был откровенным трусом. Скорее, он был типичным порождением большого города. Любой конфликт должен решаться цивилизованно. Для всего есть документы, бланки, специальные службы. Грубым физическим трудом должны заниматься обученные люди за деньги. И драками тоже. Поэтому ему и в голову не могло прийти вот так сцепиться с кем-то. По крайней мере, из-за работы. Да ему не в первый раз расправой угрожали. Пару раз даже били. Но Женя научился изображать жертву, а потом умело использовал синяки в суде. Если он все-таки не убежал от Яна, а влез в эту драку, значит, об Алисе он думал. И он, и Ян, раз Ян вообще туда приехал. Получается, она все же еще важна для них обоих. И хотя Алиса понимала, как на это нужно реагировать, она все равно чувствовала себя польщеной. Что, впрочем, не означало, что вся ситуация ей нравилась. «Что будет дальше?» — спросила она. Ян, конечно же, никому не рассказывал, что с ним случилось, но Денис, ее шеф, давно взял в привычку присматривать за другом детства. Об этом знали все, кто надо, и прокурору сразу же докладывали, если у Яна Эйлера начинались проблемы. А поскольку Денис знал не только о драке, но и о связи ее участников с Алисой, сложить одно с другим ему было несложно. Ян уже получил нагоняю от службы отстранен, дело из которого они подрались передали другому следователю, а вторую причину их драки никому передать не получится. Прокурор бросил на нее насмешливый взгляд. — Ну, хватит уже, а? Я не хотел, чтобы Яну отстранили. Вряд ли это так уж его печалит. Официальное расследование завершено, он так и не сумел доказать, что Мирон Сараев действовал не по собственной воле. Так что тому, кто примет дела у Яна, останется только оформить документы. Ты знаешь, что Ян этого терпеть не может. Он будет же рад, что получит несколько дней свободы. Я не уверен, но подозреваю, что у него там уже бурная самодеятельность по этому расследованию. Руслан на что-то такое намекал, а в подробности я не вдавался. Есть вещи, которые мне лучше не знать. «Руслана в это тоже втянули?» «Представь себе». «Тогда можно считать, я так думаю, что Ян легко отделался». Расслабилась Алиса. «Не впервой же. Начальство его периодически бьет свернутые газеты, он уже привык». Она улыбнулась, а вот Денис не спешил улыбаться в ответ. Алисе это не понравилось. «Это да, но тут все может казаться куда серьезней», — признал он. «Почему это?» «А ты не в курсе?» Вы с будущим мужем не обсуждаете планы за завтраком? Причем тут Женя? Он пострадавшая страна. Да, кивнул Денис, которая жаждет отмщения». Он уже подал несколько жалоб на Яна и вывесил статью на своем портале с критикой полиции, но пока без имен. Мол, нанимают всяких агрессивных неадекватов, а у приличных журналистов от этого нос портится. Он не сказал тебе? Ничего не сказал, прошептала Алиса. Вот и делай выводы. Насколько я понял, Жильцов будет добиваться увольнения Яна с последующим запретом на работу в полиции, а в идеале вообще суда, штрафа, тюремного срока и прочих прелестей. И у него получится? Но кто знает? Он умеет громко орать. Сначала Алиса была настолько шокирована этой новостью, что выдала свои чувства, но теперь она помнилась, взяла себя в руки и снова оказалась равнодушной ко всему. Спасибо за информацию. Я с этим разберусь. Ты уверена? Пристально посмотрел на нее Денис. «Тебе помощь не нужна?» «Нет, какая еще помощь? У нас Женей прекрасные отношения». И это тоже прозвучало так убедительно, что она могла бы гордиться собой. На самом деле, точнее всего, их отношения можно было описать как внезапные. Еще чуть-чуть, пожалуй, дурацкие, но это только в начале. Маме Алиса врала, что они познакомились в интернете. Не могла же она правду сказать. Она в эту правду и сама с трудом поверить сумела. Они с Женей познакомились в тот день, когда она в очередной раз поссорилась с Яном. Она была обижена и надеялась, что Ян как минимум проводит ее до дома, а он позволил ей уйти одной. Это было скорее обидно, чем опасно. Она собиралась вызвать такси, и вот тогда, к автобусной остановке, на которой стояла Алиса, подъехал роскошный автомобиль Жени. Молодой и красивый мужчина предложил подвести ее, и она согласилась. Всегда отказывалась, а тут согласилась. Она теперь и сама толком не понимала, почему. Это противоречило ее собственным правилам безопасности. Во-первых, такое поведение несло реальную угрозу. Не столь важно, что Женя казался милым и умным. На маньяках тоже не написано, что они кого-то расчленять планируют. Во-вторых, это было просто унизительно. Если отбросить все детали, ее сняли на остановке, как обыкновенную проститутку. Да, она была в дорогом платье и шикарных туфлях, но кого интересуют детали? Алиса прекрасно знала, как ее поступок выглядел со стороны. «Есть вещи, которые ты считаешь для себя недопустимыми, а они вдруг берут и случаются. В тот вечер Алисе казалось, что все не по-настоящему. Ей все это снится, а значит, можно делать что угодно. Никто ведь не узнает и не осудит». Так что, когда Женя сразу повез ее к себе, она приняла это как вызов собственному образу правильной девочки. Она уже была хорошей для всех, но разве это сделала ее счастливой? Теперь Алиса решила побыть другой, поступить на зло всем и посмотреть, что из этого выйдет. Тут нужно признать, что Женя ее ни к чему не принуждал. Да он сам нехило рисковал. Если бы она оказалась какой-нибудь истеричкой, и она могла обвинить его в похищении и изнасиловании, как бы он потом оправдался? Да никак. Но он был очень мягок с ней. Сначала они просто сидели на кухне в его просторной квартире и говорили обо всем на свете. Алиса даже не помнила толком, что она болтала. Как на исповедь попала. А закончился вечер в постели, и, кажется, предложила это она. Алисе хотелось сорваться, и она сорвалась. Но наступило утро, и выяснилось, что это был вовсе не сон. Она все еще Алиса Сагалова, помощница прокурора, и она лежит в постели с мужиком, о котором знает... имя. И больше ничего. Она запаниковала. Мысленно Алиса обвинила его, Яна, себя и весь белый свет. По факту же она не произнесла ни слова, просто оделась и ушла. Хорошо еще, что был выходной. и она могла половину дня провести у себя под душем, рыдая. Занятие не слишком продуктивное, но на расшатанных нервах, сказывающееся благотворно. Она не сожалела о том, что сделала. Она просто запуталась. В одном лишь Алиса была в тот день уверена наверняка. Женю она больше не увидит. И, конечно же, ошиблась. Он тем же вечером прислал ей роскошный букет белых роз. Курьер едва дотащил огромную корзину до квартиры. В прилагающейся открытке Женя извинялся, если что-то сделал не так, и уточнял, что он ее не выслеживает. Она сама ему вчера свой адрес и телефон назвала. Алиса не могла поверить, так это или нет, их беседу она помнила смутно. Тогда ей показалось, что это единственный возможный вариант. Позже, когда она выяснила, кем работает Женя, она вынуждена была признать, что раздобыть ее контакты для него расплюнуть. С тех пор он перешел в наступление, впрочем, достаточно деликатное. Он звонил ей, чтобы узнать, как у нее дела, но тут же отступал, если она была не в настроении говорить. Он присылал ей цветы и маленькие подарки, вроде доставки конфет и шоколадных пончиков, которые она обожала. Он вообще очень быстро выучил, что она любит, а что нет. Сначала Алиса здорово смущалась, она к такому не привыкла. Поступки Жени казались ей показухой, Ян ведь ничего подобного не делал, хотя можно ли назвать ее отношения с Яном нормальными хоть в чем-то Обидно на эйлера и заставила Алису расслабиться и получать удовольствие от того, что кто-то о ней заботится. Ей достался тот самый христоматийный роман, о котором мечтают многие женщины грех жаловаться. Женей дальше был идеален во всем. он не оставлял ее без внимания, устраивал для них уютные свидания. даже когда это казалось невозможным. Он не ворчал на нее, если приходилось прямо за столиком в ресторане решать проблемы Дениса. Постепенно Алиса убедила себя, что такого мужчину нельзя упускать. Он же просто идеален. Но это не значит, что она вот так сразу согласилась выйти за него замуж. Да она до конца даже не разобралась в том вираже, который сделала ее жизнь. Вот только обстоятельства заставили ее ко многому отнестись иначе. Первые несколько недель Алиса даже не догадывалась о том, что беременна. Ее подруги, уже успевшие стать матерями, пугали ее рассказами о том, что это ад с первого дня, плохое самочувствие и регулярные свидания с фаянсовым другом. У Алисы ничего подобного не было. Ей разве что есть хотелось больше, однако это она списала на стресс. Даже когда случилась задержка, она особо не насторожилась. Сочла это мелочью и упомянула в шутку при разговоре с подругой. И уже мудрая подруга посоветовала ей сходить в аптеку и купить тест. Тест стал для нее громом среди ясного неба. Алиса и мысли не допускала, что такое возможно. Ей казалось, что у нее все под контролем. Она стала лихорадочно рыться в собственных воспоминаниях, пытаясь понять, как это могло произойти. Поняла. Стало не лучше, а хуже. В феврале близнецы в очередной раз втянули ее в свое расследование. Ей пришлось пойти в клинику репродуктивной медицины и притвориться обычной клиенткой. Алиса понимала, что в клинике работают преступники, мошенники и манипуляторы. И все же слова о том, что она может на всю жизнь остаться без детей, здорово ее задели. Она решила на всякий случай отказаться от таблеток и предупредить об этом Яна, но не предупредила. Это возможный сценарий номер один. А возможным сценарием номер два стала ее первая ночь с Женей. Тогда все произошло спонтанно, и о предохранении никто не думал. И снова она оказалась в ситуации, которую даже в кошмарных снах не могла представить. Какая женщина не знает отца своего ребенка? Раньше Алиса назвала бы парочку вариантов, и ни один из них не был бы цензурным. Могло ли такое случиться с ней? Ну нет, конечно. Она же умная, целеустремленная. с прекрасным образованием. Она распланировала свою жизнь и пришла к выводу, что оптимальное время для рождения ребенка между 30 и 35 годами, иначе пострадает ее карьера. И вот теперь случилось это. То, с чем она никак, ну совершенно никак не могла справиться. Она взяла на работе отгул, объяснив это гриппом, отключила все телефоны, не выходила в интернет. Ей нужно было придумать, как быть дальше, и она никак не могла. Рациональная часть ее сознания шептала, что нужно идти на аборт, не о чем тут больше думать, а Алиса просто не осмеливалась, даже если эта беременность перечеркивала все ее предыдущие планы. В глубине души она надеялась, что Денис сообщит Яну о ее внезапном больничном, а Ян не выдержит, приедет, потому что она не должна быть одна в такой момент. Но то ли Денис удовлетворился ее объяснением про грипп и не счел это большой проблемой, то ли Яну было не до того, ему всегда не до того, он так и не появился. Зато к ней приехал Женя. Не смог дозвониться, увидел, что она игнорирует соцсети и примчался сам. Алиса открыла ему уставшее и заплаканная, так что глупо было делать вид, что ничего особенного не случилось. Она рассказала ему про случайную беременность, но не стала делиться своими сомнениями насчет отца. Так что Женя пребывал в абсолютной уверенности, что это его ребенок. Аборт он не рассматривал как вариант. Сразу же предложил пожениться. Алиса согласилась. Ей всегда хотелось, чтобы ее ребенок рос в полноценной семье. Это по всем канонам был хэппи-энд. Конец одной истории и начало другой. Счастливой. Вот только... Призрак Яна каким-то образом витал в ее жизни, хотя сам Ян держал почтительную дистанцию. Это происходило как бы между делом. То разговор о нем, то вопрос, то просто вспомнится что-то. Причем с Женей она обсуждала Яна куда чаще, чем наедине с собой. И это было странно. Алиса даже подумывала упрекнуть его, но тут же смущалась. Все ведь говорят про своих бывших иногда. В этом нет ничего особенного. Она надеялась, что проблема решится сама собой. Время лечит и дарит новые воспоминания, под которыми рано или поздно будет погребен образ Яна Эйлера. А потом дошло до драки. И Алисе очень хотелось бы обвинить в этом Яна, но был нюанс. Она видела эту статью. Она понимала, почему разозлился Ян. Теперь Алиса пыталась сообразить, откуда Женя мог узнать про это дело. Может, и от нее? Она знала, чем занимается Ян. потому что об этом знал Денис, и дома она болтала о работе. Что, если ляпнула и об этом? Она, конечно, не могла сообщить все, что указано в статье, но она подала идею. Поэтому Ян не просто был задет публикацией, он решил, что в этом есть вина Алисы. Это было совсем уж неприятно. Алиса понимала, что ей должно быть все равно, а по факту не было. Даже при том, что они с Яном расстались, она хотела остаться светлым воспоминанием, а не предательницей. Так что ей нужно было объясняться с ним. Делать это по телефону Алиса не желала. Тема не та. Она понимала, что для беременной поездки по городу в карантин так себе идея, но поступить иначе не могла. Для начала ей нужно было выяснить, где находится Ян. То, что его отстранили от дела, вовсе не означало, что он будет смиренно сидеть в квартире. Поэтому Алиса воспользовалась служебным положением и через знакомых выяснила, где сейчас находится машина Яна. Машина оказалась в странном месте, на парковке возле частной реабилитационной клиники. Сначала это почти напугало Алису. Вдруг Ян пострадал в драке сильнее, чем ей сообщил Денис. Но потом все стало на свои места. Андрей ведь все еще жив. Ян наверняка использует свое свободное время, чтобы охранять его. Алиса поехала туда, никого не предупреждая. Она даже разговор не планировала. Решила, пусть все идет своим чередом. Может, тогда между делом получится сказать правду про этого ребенка Она оставила машину на дальней парковке, к больнице пошла пешком. Это давало возможность успокоиться. Алиса как раз собиралась перейти дорогу, когда заметила движение с большими окнами на первом этаже клиники. С кафе и ресторанами сейчас было туго. Многие доставляли, никто не принимал, а некоторые и вовсе закрылись до лучших времен Даже вездесущий Женя не смог тут побороть систему, и они с Алисой ели доставленные суши при свещах у него на кухне. Но больница систему, если не обошла, то договорилась с ней. Судя по всему, там работала столовая, ничем не отличающаяся от маленького кафе. Вряд ли туда можно было попасть с улицы, а вот посетители и персонал отдыхали свободно, соблюдая, впрочем, внушительную дистанцию. Алиса пока не готова была проверять, пустят ли ее туда. Она застыла у перехода и наблюдала за одним из окон. Там сейчас сидел Ян. А вот он как раз ее не замечал, потому что его внимание было полностью поглощено его спутницей. Эту девушку Алиса видела впервые. Сначала ей вообще показалось, что с Яном за столом сидит подросток, но, присмотревшись внимательней, она разглядела, что это молодая женщина, просто мелкая какая-то и с нелепыми фиолетовыми волосами. «Ну кто в таком возрасте волосы фиолетовыми делает в самом деле?» На незнакомке была рабочая форма. Кажется, медсестры. Белый халат она то ли не носила, то ли сняла за столом. Но не похоже, что у Яна с ней был деловой разговор. Она эмоционально что-то рассказывала, то и дело смеялась. Он улыбался в ответ. «С кем это он уже успел снюхаться?» Она сама его пригласила. Прозвучало прямо на ухом у Алисы. Девочка без комплексов, надо сказать». Глазкой она ему строить начала сразу же, но намеки Ян плохо понимает. Она разобралась, позвонила ему и прямым текстом пригласила на обед. От неожиданности Алиса вздрогнула, отскочила в сторону и чуть не оказалась под колесами автомобиля. Хорошо еще, что у Александры реакция была получше. Она перехватила Алису за руку и оттащила обратно на тротуар. Благодарности Алиса не чувствовала. Нечего было вообще подкрадываться. «Кто ж так делает?» Александра отпустила ее руку и теперь смотрела на нее холодными, светлыми глазами. По ее взгляду невозможно было догадаться, о чем она думает, однако Алисе она показалась недовольной. «Кьяна пришла», — поинтересовалась Александра. «Лучше не надо. Ты не скажешь ему ничего, что он и так не знает». «Я просто случайно здесь оказалась», — огрызнулась Алиса. «Даже не начинай». Если бы не карантин, я бы еще допустила такой возможности, то вряд ли, потому что больница — это даже не в центре. Но сейчас, когда из дома выйти, проблема — нет ни единого шанса, что ты случайно оказалась тут, и случайно пялишься на Яна и Лилю. Ее, кстати, Лилю зовут. Мне все равно, несомненно. Я в этой Лиле еще не разобралась, мне сейчас не до того. Но на первый взгляд, лучший вариант, чем твоя Женечка. По Женечке есть вопросы. Я не собираюсь обсуждать его с тобой. Алиса хотела уйти, но Александра бесцеремонно стала у нее на пути. При этом она не проявляла агрессии и казалась все такой же равнодушной, словно и не хотела быть здесь. «Ты не можешь меня заставить!» — возмутилась Алиса. «Нет, но я могу объяснить тебе, что тебе лучше поговорить со мной сейчас при свете дня и свидетелях, чем обнаружить меня на своей территории, когда тебе это меньше всего нужно. О чем нам с тобой вообще говорить?» «У тебя передо мной долг». Это было настолько неожиданно, что Алиса не знала, что ответить. Вроде как бред по всем канонам, однако Александра остаётся серьёзной, значит, верит своим словам. «Какой еще долг?» — наконец сумела произнести Алиса. «Давай пройдем к твоей машине, не будем здесь торчать. Я не уверена, что у Яны сейчас полноценное свидание, но портить эту встречу не нужно». Алисе показалось, что в этот момент девица с фиолетовыми волосами заметила ее за окном, хотя откуда ей знать, как выглядит бывшая Яна. Алиса гордо развернулась и направилась прочь. Александра пошла рядом с ней. «Так что за долг?» — поторопила она. «Я у тебя никогда ничего не просила». «А он и не твой. Придется платить за делишки своего бойфренда». «За эту драку с Яном?» «Нет», — покачала головой Александра. Драка Яна даже позабавила, тут претензий нет. Ваше будущее ячейка общества поставила жизнь близкого мне человека под угрозу своей корявой статьей. Хотелось возразить, но Алиса прикусила язык. Объективно, Александр была права, вреда эта статья принесла больше, чем пользы. Я не знала, что Женя ее готовит. Тихо признала Алиса. Мы не лезем в работу друг друга. Ты в его работу нет, а он в твою. Ты что, намекаешь, что я ему рассказала? «Ничего подобного. Я не буду в этом разбираться», — отрезала Алиса. «Да, я считаю, что ты виновата. А уж в какой степени, мне безразлично». «И что ты хочешь от меня? Чтобы я оставила Яна в покое?» «Слишком много драмы для меня. Разбирайтесь сами». «Я хочу, чтобы ты нашла все материалы, которые твой новый возлюбленный собрал для статьи и перенесла мне на почту». «Зачем?» — поразилась Алиса. Если ты считаешь, что я слила ему данные, какой смысл в этом задании? Я считаю, что ты подала ему идею. Данные он собрал сам. Ну и что? А то, что мы с ним пользуемся разными методами. Какой смысл спорить? Делай, что сказали, и будем считать вопрос закрытым». Сейчас было бы здорово ответить ей что-нибудь дерзкое и остроумное. Да не получилось. Алисе не хотелось признаваться в том, что она побаивалась Александру. и Александра, кажется, это знала. Так что они расстались у машины. Алиса сразу направилась домой, она работала оттуда, когда была возможность. Денис сам на таком настоял. Но теперь она ехала не работать и, добравшись до квартиры, сразу направилась в кабинет Жени. Они съехались не так давно, чуть раньше, чем она хотела из-за карантина. Тут и выбор-то был невелик — или съезжаться, или сидеть по одному, что совсем уж неприятно. Квартиру Женя предпочли, потому что там было четыре просторные комнаты. Алиса до сих пор не понимала, зачем холостяку так много, а Женя лишь отшучивался и так ничего толкового и не сказал. Сейчас его дома не было, он предупреждал, что вернется ближе к вечеру. Обычно Алиса не совалась на его территорию, ей это казалось невежливым, а вот теперь направилась туда сразу. Она прекрасно знала, что Женя, работая над статьей, распечатывает все вспомогательные материалы на принтере, ему так удобней. Знала она и то, где эти материалы искать. Она не думала о том, почему выполняет условия Александры. Ей просто хотелось забыть обо всем, слишком уж гадко на душе было. Но когда Алиса разобралась с бумагами, оказалось, что задание Александры не было прихотью или бессмысленной местью Алисе. Полиция могла узнать многое, Однако даже для служителей закона были свои границы. Женя границы дозволенного не признавал как явление. Судя по черновикам статьи, он хотел устроить полноценное журналистское расследование, разобраться в этом деле, а потом через свой триумф подчеркнуть, как бесполезно и ничтожно полиция, а точнее конкретные сотрудники. Поэтому он влез везде, где мог. Он изучил прошлое Тимофеева и Сараева, достал их медицинские карты, созвонился с какими-то непонятными родственниками и бывшими любовницами. Он даже каким-то непостижимым образом разговорил личного психолога Мирона Сараева, работавшего с предполагаемым психом прошлым летом. Вот только это мало что ему дало. Эти двое не были знакомы. Их объединяла только история со стрельбой. Они не совершали преступлений, были здоровы, Психолог считал, что Сараев не склонен к насилию и агрессии. Напротив, он, уже много достигший, много испытавший, задумался о смысле жизни и высшем предназначении. Ему не нужна была самая примитивная форма контроля над чужой жизнью – насилие. Вот поэтому Женя сдался и сделал провокационное интервью с несильно умной вдовой. Алиса же и не собиралась ни в чем разбираться, с ней уже хватило расследований близнецов. Поэтому она отсканировала все записи, которые нашла, и отправила их Александре. Она как раз заканчивала собирать листки бумаги в аккуратную стопку, когда на пороге кабинета появился Женя. Алиса не слышала, как он вошел, и сцена могла бы стать драматичной, но не стала. Потому что Алиса слишком устала за сегодня, и потому что Женя со своим разбитым носом и синяком под глазом выглядел слишком несчастным, чтобы его пугаться. «Ты что здесь делаешь?» — нахмурился он. Можно было что-нибудь соврать, изобразить дурочку или отшутиться, однако Олесе не хотелось начинать свою семейную жизнь с этого. Ситуация и так стала неприятно запутанной, поэтому она сказала Жене правду. Про Александру и ее странные требования. Он не стал на нее вопить, он вообще не разозлился. Это было совсем не в его стиле. Но Женя все равно смотрел на нее с осуждением. «Тебе не следовало им подыгрывать», — заметил он. «Ты же знаешь, что они не правы. «А ты? Ты разве прав, Жень?» «Это другое». «Разве?» — удивилась Алиса. «Слушай, я ведь тоже работаю с преступлениями. Я тебе могу честно и объективно сказать, твоя статья вредоносна. Где ты вообще взял тему? Неужели?» Она начала и не смогла продолжить. Обвинение казалось слишком наглым, но и промолчать она не могла. Женя пару минут смотрел на нее с явным недоумением, а потом до него дошло. «Ты что, думаешь, что я... что тебя... Ну нет, Алиса...» «А что, Алиса? Разве такое невозможно?» «Я, конечно, надеялась, что невозможно. Когда я говорю тебе о работе, это должно остаться между нами. Это вроде как само собой разумеется. Мне и в голову не могло прийти, что ты используешь мои слова как тему для статьи. «Но я не использовал», — заверил ее Женя. «То есть это просто так совпало, что вот недавно я говорила о новом деле Яна, и тут у тебя появляется статья». «Да, э, то есть нет, просто не все так однозначно». «Так объясни мне», — попросила Алиса. «Я уже никуда не спешу, готова слушать сколько надо». «Я пытаюсь разобраться в истории, где простые люди были обижены системой», Так до меня и дошла информация, что одна вдова даже мужа похоронить нормально не смогла, потому что его обвинили непонятно в чем. Да, я слышал, что ты говорил о своем бывшем, но ты не вдавалась в подробности, и я не соотнес одно с другим. Уже потом, когда я копнул глубже, я выяснил, что к этому причастен Эйлер. Я не упомянул его имя в статье, только из уважения к тебе. Ты не упомянул его имя, чтобы не пойти под суд. Устало улыбнулась Алиса. Голословно обвинение чревато проблемами с полицией. «Мне, правда, дороже собственной безопасности. Верю, верю. Но это действительно было неудачное решение. Пожалуй, не делай так больше». «И что? Мне, может, и жалобы на Эйлера еще забрать? И заявление из суда?» Алиса уверенно взглянула ему в глаза. «Да, забрать». В его взгляде мелькнуло нечто странное. Незнакомая Алисе, потому что раньше Женя на нее так не смотрел и вместе с тем знакомая по работе прокурора. Но момент был быстрым, мимолетным, и она не была уверена, что ей не почудилось. А потом Женя снова стал прежним и обнял ее, привлекая к себе. «Хорошо, я сделаю это только ради тебя», — предупредил он. «Эйлер мне омерзителен, я знаю». Но нам, нам как паре, будет лучше, если ты заберешь заявление. — Почему это? — поразился Женя. — Потому что если начнутся суды и разбирательства, нам придется встречаться с ним и говорить о нем еще очень много дней. А если ты завершишь эту историю сейчас, мы просто его забудем.